Глава 3 Поиски начались с подобающей случаю серьезностью и даже некоторым авантюрным азартом. Казалось, вот он сюжетный крючок, который заставит скучные стены замка заговорить. Мы с призраками в качестве незримых консультантов перерыли фамильную библиотеку и архив. Пыль столетий висела в воздухе густым туманом. Листон, служивший в свое время, парил над щитами за зерно и ремонт каретных колес, едко комментируя расточительство своих потомков. Тетушка Энни пыталась припомнить, не было ли в ее время какого-нибудь особенного реликвария. Мы изучали генеалогические древа, инвентарные описи, дневники скучающих предков. Результат – три упоминания о драгоценной семейной реликвии под которой в разные эпохи подразумевались то брошь про бабки, то особый рецепт глинтвейна, то породистый жеребец. Ничего даже отдаленно похожего на ключ к грядущим свершениям. Энтузиазм начал слегка увидать, подобно неухоженному комнатному растению. Чердак – Чердак — это царство запаха старого дерева, выдал нам лишь коллекцию разбитых роялей, корзины детских кукол с пугающими стеклянными глазами и сундук с театральными костюмами позапрошлого века. Единственной находкой, хоть как-то связанной с магией, стали три амулета. Потускневшая серебряная подвеска с рунной защиты, сломанная пополам, деревянный знак от сглаза, изъеденный жуком, и... Камушек с дырочкой, Которой какая-то юная девушка Столетия назад подобрала у реки И назвала волшебным. Листа, насматривая эту сокровищницу, Флегматично заметил: «Если это и есть наследие предков, То будущее империям не завидно». Подвалы, холодные, сырые, С капающей водой и паутиной, Толстой, как веревки, Не порадовали больше. Бочки с уксусом, Полки с вареньем забытых годов — ржавые инструменты. Ни потайных ходов, ни замурованных ниш. Только крысы и все проникающее чувство тщетности. Мы простукивали стены в парадных залах, заглядывали за каминные полки, исследовали двойное дно в старых комодах. И здесь нас ждала единственная по-настоящему интригующая находка. За подвижной панелью в старой бильярдной о которой, клянусь, не помнил даже дядюшка-призрак, обожавший при жизни эту игру, обнаружился узкий лаз. Сердце ёкнуло. Это было оно. Потайная комната оказалась размером с просторный чулан. И была она пуста. И если не считать слой пыли толщиной в палец, пары пустых склянок из-под чернил на грубо сколоченной полке и скелета мыши в углу. Ни сундуков, ни алтарей, ни сияющих артефактов. Просто заброшенное помещение, возможно, служившее когда-то тайным кабинетом для курения или чтения запрещенных романов. Надежда, взметнувшаяся была, рухнула с оглушительным, неслышным грохотом. К концу месяца поиски выродились в рутину. Мы облазили каждый угол, каждый закоулок, пересмотрели все семейные ценности. Столовое серебро, скучное и штампованное, немного старинных украшений, без намека на магию, портреты угрюмых предков в золоченных рамах. Призраки, сначала оживленные, теперь витали за спиной с видами глубочайшего философского недоумения. Сокровенная ценность не находилась. Она не просто пряталась, ее, по всем признакам, никогда и не существовало в природе этого замка. Я сидела в том же кабинете, где приняла гонцов, и смотрела на скромную коллекцию наших трофеев. Сломанный амулет, камешек с дырочкой и засохшее перо из потайной комнаты. Все. Вещественные доказательства абсолютного провала. Императору нужно было что-то, что может пригодиться. А у нас было только это. Пыль, воспоминания и растущее убеждение, что чье-то придворное пророчество – либо чудовищная ошибка, либо изощренная политическая игра, в которую нашу тихую обитель поставили пешкой. Оставалось только гадать, что доложить ко двору. Правду о мышиных скелетах и пустых стеклянках или начать срочно мастерить какую-нибудь ценность своими руками. Второй вариант казался все более заманчивым. Хоть и пах отчаянной авантюрой и виселицей за подлог. Отчаянье – плохой советчик, но отличный мотиватор. После месяца бесплодных поисков, когда каждый камень в стене уже казался знакомым до тошноты, я решила начать все сначала. А вдруг? Вдруг мы что-то упустели, проходя мимо с поникшими головами? вместе с призрачным семейным подрядом мы методично почти механически прочесывали второй этаж тетушка Энни ворчала что ее эфирную сущность замусолили этой пылью а аалистон мрачно констатировал что мы уподобились часовым на заброшенном посту именно в этот момент я это и заметила в дальнем самом темном конце коридора Там, где окно почти не пропускало света из-за сплошного ливня за стеклом, в полуметре от стены висело свечение, неприятное, нездоровое. Оно не было ярким, скорее напоминало бледное переливающееся марево, пятно выцветшей радуги на черном бархате, размером с небольшую тарелку. И самое странное — призраки. Они его не замечали, вернее, замечали, но обтекали стороной, как река невидимый камень. Когда тетушка Энни по инерции направлялась в ту сторону, ее прозрачная форма вдруг резко отшатывалась, будто наткнувшись на незримую преграду. И она меняла траекторию, даже не осознавая, почему. Листон, плывший за мной, сделал неосторожный рывок вперед и вдруг замер, Его лицо исказило гримаса крайнего дискомфорта. — Здесь сквозняк какой-то противный, — прошелестела Энни, потирая несуществимый лоб. — Не сквозняк, — пробурчал Листон, отплывая подальше. — Это что-то иное, не для нашего рода. Любопытство, острое и колючее, пересилило осторожность. Я медленно подошла ближе. Свечение не пульсировало, оно просто было. Холодное, безмолвное, чуждое. Я наклонилась, всматриваясь в его мерцающую глубину, пытаясь разглядеть хоть что-то за ним. Может, это трещина в стене, подсвеченная странным образом, или игра света на влажном камне? В следующее мгновение мир перевернулся. Из безобидного пятна света вырвалась невидимое, но всесокрушающая сила. Она не потянула, она схватила, обхватив мое тело стальными тисками гравитации, которые тут не место. В ушах взревел не звук, а сама пустота, безвоздушный вой. Свет коридора, испуганные лица призраков все сплющилось в быстро удаляющуюся точку. Я почувствовала, как меня выдернули из реальности, как пробку из бутылки. «Портал!» Где-то далеко-далеко, будто из другого измерения, прорвался взволнованный, искажённый яростью и ужасом голос Листона. «Что вас всех? И бегай! Держись!» Его слова оборвались, растворились в нарастающем гуле. Не было ни головокружительного полёта сквозь звёздные туннели, ни красивых световых спиралей. Было лишь ощущение стремительного, неконтролируемого падения сквозь слои холода и давления, будто тебя протаскивают сквозь игольное ушко самой материи. И так же внезапно, как все началось, это кончилось. Тишина, тепло, твердая, но удивительно мягкая поверхность под ногами. Я стояла, пошатываясь, едва переводя дух в совершенно незнакомом месте. Звуки ливня, скрип старых половиц, запах замшелой пыли. Все исчезло. Я оказалась в роскошно обставленной комнате, похожей на гостиную, но такую, какой их изображают в дорогих иллюстрированных книгах. Высокий потолок с лепниной, огромное резное окно, через которое лился мягкий золотистый свет. Здесь, судя по всему, не шел дождь. Глубокие бархатные кресла, низкий стол из темного, отполированного до зеркального блеска дерева. На стенах не портреты угрюмых предков, а изящные пейзажи и витрины с изысканным фарфором. В камине, небольшом и дымном, как у меня, а в изящном, мраморном, весело потрескивали аккуратные поления, отбрасывая на паркет игривые блики. Все здесь дышало богатством, покоем и чужбиной. И я машинально оглядела свою простую домотканную одежду, покрытую пылью чердаков, и почувствовала себя сорокой, залетевшей в будуар королеве. Портал, который все искали и не могли найти, оказался не сокровищем. Он был дверью, и я только что в нее вошла.